Глава 11. В протоколе о вскрытии тела Роберты, подписанном пятью докторами, оказалось решительное противоречие. Там говорилось, во-первых, рана около рта и носа. Кончик носа слегка оцарапан, губы распухли, один передний зуб слегка расшатан. Но по общему утверждению врачей все эти раны не могли быть опасны для жизни. Главная рана была на черепе это та рана, о которой упомянул Клайд в своём первом показании. По видимому, нанесённая каким-то острым инструментом, как говорилось в протоколе, и вследствие внутреннего кровоизлияния могла причинить смерть. Но исследование лёгких вслед за этим абсолютно доказало, что Роберта была жива, когда она упала в воду, и умерла уже в воде. Значит, утонула, как и показывал Клайд. И никаких других признаков насилия или борьбы на теле Роберты не было, хотя её руки и пальцы были скрючены так, как будто она старалась уцепиться за что-нибудь. За борт лодки? Может быть и так. Может быть, рассказ Клайда в конце концов и таил в себе некоторые следы правды. Конечно, все эти обстоятельства говорили немного в его пользу. Однако и Мейсон, и все другие были согласны в том, что хотя все эти обстоятельства, может быть, и говорят за то, что он не убил её прежде, чем бросить в воду, но всё же он ударил её, а затем, может быть, после того, как она потеряла сознание, выбросил из лодки. Но чем он ударил её? Если бы можно было Клайда заставить сказать это. И вдруг Мейсона осенило вдохновение. Он повезет Клайда, и хотя закон защищает обвиняемых против каких бы то ни было принуждений, он все же принудит его восстановить сцену преступления, и, может быть, попав в ту обстановку, где произошло все это, Клайд чем-нибудь выдаст с себя, и, возможно, будет узнать что-нибудь о костюме, в котором он был, или каким орудием он ударил ее. Вследствие этого через три дня Клайда повезли в Бигбиттерн с Краутом, Хайтом, Мэйсоном, Бартоном, Ирлем, Ньюкомбом и шерифом Слэком. А Краут, следуя инструкциям Мэйсона, начал уговаривать Клайда, стараясь заставить его сознаться. Краут говорил ему, что присяжный никогда не поверит его словам, будто он не совершал убийство. Но что если он откровенно всё расскажет Мейсону, то Мейсон может кое-что сделать для него, поговорив с судьёй или губернатором. И что тогда он может быть приговорён к двадцатилетнему тюремному заключению, тогда как при его запирательстве ему не миновать электрического стула. Однако Клайд под влиянием того же страха, который заставлял его молчать на озере Бер, и теперь продолжал хранить глубокое молчание. Как он может сказать, что ударил её, если он не делал этого, по крайней мере, намеренно? И как сказать, чем ударил, если до сих пор ещё никто не знал о фотографическом аппарате? А на озере, после различных измерений расстояния от того места, где был найден Роберта, до того места, где вышел на берег Клайд, Ирл Ньюкомп внезапно вернулся к Мейсону с очень важным открытием. Под одним упавшим деревом, недалеко от того места, где Клайд выжимал своё мокрое платье, был спрятан штатив от фотографического аппарата, немного заржавевший и отсыревший, но достаточной тяжести для того, чтобы нанести удар Роберти по голове, оглушить её и затем в таком состоянии перенести в лодку, а после выбросить в воду. Однако когда найденную вещь показали Клайду, он стал ещё бледнее, но решительно отрицал, что у него был фотографический аппарат или этот штатив. И Мейсон решил переспросить всех свидетелей, не вспомнит ли кто-нибудь из них, был ли с Клайдом фотографический аппарат или штатив, когда он приехал сюда. И в тот же день шофёр, который вёз Клайда и Роберту со станции, а также лодочник, видевший, как Клайд бросил свой чемодан в лодку, И молодая служанка из гостиницы на озере Грес, которая видела Клайда и Роберту идущими утром на железнодорожную станцию, вспомнили, что к чемодану Клайда были привязаны какие-то жёлтые палки. Это могло быть штативом. А затем Бартон Барлиг решил, что, может быть, удар был нанесён не этим треножником, а каким-нибудь предметом более тяжёлым, может быть, самим фотографическим аппаратом. Из дела в такой вывод, но ничего не говоря об этом Клайду, с согласия Мейсона он созвал несколько местных жителей, чтобы сделать дополнительные поиски в том месте в озере, где было найдено Роберта. И так как за это была назначена довольно значительная награда, то один из них, некто Джек Богард, после нескольких ныряний достал со дна фотографический аппарат, который упал в воду, когда лодка перевернулась. Самое худшее было то, что после тщательного осмотра камеры была найдена катушка с плёнками, на которой оказался ряд снимков с Робертой, сделанных на берегу. На одном она была изображена сидящей на упавшем дереве, на другом в лодке у берега, на третьем под ветвями дерева. Все снимки были попорчены водой, но всё-таки их можно было рассмотреть. А точное измерение ран на лице Роберты показало, что они как раз соответствовали наиболее широкой стороне аппарата. Всё это доказало, что удалось найти то орудие, каким был нанесён удар, однако никаких следов крови на самом аппарате, так же как и на дне лодки и на коврике, который был в лодке. После этой новой найденной улики против Клайда, Бартон Барлик, очень хитрый и изобретательный человек, задумался над тем, как легко было бы создать теперь полную очевидность, против которой ничего не мог бы возразить Клайд. Если бы, например, он Бартон или кто-нибудь другой порезал бы палец и капнул бы несколько капель крови на край лодки или на коврик или на фотографический аппарат. А также как легко было бы взять с головы Роберта два или три волоса и обмотать их о край фотографического аппарата или вокруг уключины, за которую зацепилась её вуаль. И после тайного размышления по этому поводу он решил отправиться в морк, где лежала Роберта, и взять у неё из головы несколько волосков. Он считал возможным прибегнуть к этому, потому что был убеждён, что Клайд жестоко и хладнокровно убил девушку. Ему невозможно будет больше отпираться, если окажется, что несколько волосков Роберты будут найдены на уключении или на самом фотографическом аппарате. Бартон сам обратит внимание Мейсона на это обстоятельство. И после этих размышлений, в тот же день, когда Хайт и Мейсон снова измеряли раны на лице и голове Роберты, Барлик прикрепил несколько волосков Роберты между дверцами фотографического аппарата, и Мейсон и Хайт, которые стали рассматривать его снова через некоторое время, удивились, каким образом раньше они не видели этой явной улики, доказывающей виновность Клайда. Но Мейсон решил, что пока ничего не нужно говорить о том, что найден аппарат, запечатать по возможности рты всем, кто знал об этом, потому что если допустить, что Клайд будет отрицать, что у него был аппарат, или что его адвокат ничего не будет знать о существовании такой улики, какое впечатление произведёт на суде эта камера, эти снимки Роберта, сделанные им самим, и полное совпадение широкой стороны фотографического аппарата с размером ран на её лице. Какие ясные, какие неопровержимые улики. Собрав все эти свидетельства против Клайда, Мейсон решил сообщить о них лично губернатору штата для того, чтобы получить разрешение на ускоренный созыв Верховного суда в этом округе, совместно со специальной сессией присяжных, которые должны будут рассмотреть эти улики и, признав их достаточными, придать Клайда суду. В личных интересах Мейсона было ускорить назначение суда над Клайдом, потому что выборы всех должностных лиц, а в том числе и его, должны были произойти в ноябре. А если по этому делу не будет назначен специальный ускоренный срок, то обычная сессия Верховного суда будет созвана только в январе, и в то время он может быть уже не будет на этом посту. И даже если он будет выбран на пост судьи в этой провинции, то всё же не сможет лично вести это дело. А так как сейчас общественное мнение было против Клайда, то просьба о назначении скорейшего суда казалась вполне справедливой и логичной всему местному обществу. Да и для чего откладывать суд? Для чего позволять такому преступнику воспользоваться этой отсрочкой и, может быть, подготовить какой-нибудь план для бегства? А особенно, если этот суд может создать юридическую, общественную и политическую славу Мейсону во всей провинции.